Глава вторая. «Скотланд-Ярд». Кэп, стуча с железными колесами, доставил Ардашева и Аткинсона прямо к департаменту уголовного расследования, расположенного в двух домах номер 8 и 9 по улице Большой Скотланд-Ярд. Аткинсон расплатился с кучером и остался ждать клима на улице. Визитная карточка инспектора Джебба и правда обладала волшебными свойствами. Дежурный констебль Скотланд-Ярда тут же вызвал сыщика. Полицейский появился почти сразу. «Доброе утро, мистер Ардашев! Что ж, для начала я покажу вам, как работает лучшая в мире английская машина уголовного сыска. Как видите, прямо перед вами находится комната регистрации арестованных». Они отгорожены от стражи и порядка стальными перилами. Рядом стоял дежурный инспектор. Его задача заносить в журнал данные арестованных, а также кратко описывать выдвинутые против них обвинения. Тут же на стене помещена футовая линейка с отметками. Благодаря ей дежурный может определить рост задержанного. Здесь же он проводит и первый личный обыск подозреваемых. Теперь я понимаю, почему меня не обыскивали в тоннеле, проронил Клим. Совершенно верно. Обыск на месте предполагаемого преступления к этигически запрещён. Обращая внимание на то, что сначала дежурная опрашивает свидетелей, и лишь затем переходит к допросу арестованного. Согласитесь, это вполне логично. Безусловно. Как вы можете заметить, Перед вами висит доска с объявленными в розыск преступниками. Это очень удобно. Можно сразу сопоставить данные задержанного и разыскиваемого лица. У нас бывали случаи, когда скучающие свидетели случайно опознавали на фотографиях своих знакомых. Точно так же оборудованы и все полицейские участки Лондона. В них, как и здесь, имеются альбомы разыскиваемых преступников. Это также данный те, кто недавно освободился из мест заключения. Но у нас создана специальная картотека подобных личностей. Очевидно, что опыт будет внедрён и в полицейских участках, так как альбомы занимают слишком много места. Но самая живая информация содержится в иллюстрированных полицейских новостях с Illustrated Police News и в полицейской газете Заполис Газет. Она выходит еженедельно и предназначена исключительно для внутреннего пользования. В ней имеется сведения и о международных преступниках. Современная связь позволяет полицейским всего мира обмениваться данными злоумышленников в течение минуты. За работу телеграфного аппарата Уилсона отвечает специально обученный полицейский. «В эту комнату вас я провести не могу». поскольку посторонним туда вход запрещен. Замечу, что директор нашего департамента — человек прогрессивных взглядов. Он стремится внедрить самые последние технические новшества в работу полиции. По его инициативе телеграфная сеть Скотланд-Ярда была подключена к почтовому телеграфу Великобритании. По сути, это единое целое, и любой полицейский Соединенного Королевства — Может связаться бы телеграф его со Скотланд-ярдом. Теперь прошу проследовать в мой кабинет, он в конце коридора. Благодарю за экскурсию. Теперь мне будет о чём рассказать студентам факультета правоведения. Насколько я знаю, русские полицейские в большей степени перенимают тропы французов, а не наш. Видимо, в России ещё остался горький осадок поражения в Восточной войне. У нас её называют крымской. Но я думаю, дело в другом. Наше законодательство во многом копирует французскую систему права, а не английскую. Возможно, но полиция Парижа ещё очень далеко до показателей Скотланд-Ярда по раскрываемости преступлений. Французы ленивые, впрочем, как и ваши соотечественники. Клим шёл невежливым вступать в спор с инспектором. Хотя чувство негодования и обиды за свою страну его переполняло. Кабинет инспектора имел всего одно окно, и боль Кабинет инспектора имел всего одно окно и большими размерами не отличался. На стене висели часы. Мебель была скромной: два шкафа, вешалка, три стула и стол. Полицейский предложил Ордашеву сесть. Он вынул из окупорочного ящика. Он вынул из окупорочного ящика красную материчатую розу с бурыми следами крови и положил перед Ордашевым. Вторым последовал нож. "Вы хотите увидеть? Да, благодарю вас. Именно этот цветок лежал подле профессора и нож", сказал студент. Достав блокнот, он осведомился. «У вас не найдется линейки?» «Пожалуйста!» — проронил полицейский и, вынув ее из ящика стола, протянул Ардашеву. Инспектор сдвинул вверх оконную фрамугу и закурил. Студент тщательно вымерил искусственный цветок, а потом принялся за нож. Записав размеры предметов, Клим принялся делать карандашные наброски». Полицейский с любопытством наблюдал за художеством недавнего подозреваемого. Наконец, визитёр закрыл блокнот и выговорил задумчиво: С ножом всё понятно, а вот для чего убийца оставил розу, понять не могу. Некоторые головорезы любят щегольнуть, показать свой неповторимый почерк. Этот душегуб выбрал розу. Не стоит обращать внимание на такие мелочи. Акт 1. В результате нападения, повлёкшего смерть, пропал бумажник и трость. Стало быть, совершено убийство с целью ограбления. Если хотите знать, мои люди уже начали наведываться в злых местах Лондона. Рано или поздно мы отыщим преступника и вздернем на виселице. На лицевой стороне розы крови нет, есть только на обратной, продолжал рассуждать Клим. Значит, она была рядом с профессором ещё до того, как убийца нанёс удар. Стоп. Я всё понял. Преступник догнал мистера Пирсона и окликнул. Тот повернулся. Он протянул ему розу. Профессор машинально взял её правой рукой, и в этот момент злоумышленник нанёс удар ножом в горло жертве. Король попала на заднюю часть цветка. Мистер Пирсон упал и выронил цветок. "Поинтересуйте, молодой человек". Покачал головой инспектора. Роза ведь могла случайно оказаться в этом месте. Мусорщик просто не успел её подобрать. Кстати, искусственные букеты продают по всему Лондону. Это могильные цветы. Кто-то шёл и выронил её, либо она выпала из букета. Если исследовать вашу гипотезу, то будь я на месте преступника, я бы протянул профессору, допустим, свёрнутую газету, а потом бы ударил его ножом. Правда, я бы метил в сердце, так надёжнее и смерть мгновенная. Но тогда бы, как вы изволили заметить, потерпевший умер бы сразу. А при ударе в горло, даже в случае повреждения сонной артерии, жертва ещё живёт несколько секунд. — А что если злодей хотел, чтобы профессор понял перед смертью, кто его убил и за что? — Рискованно, — затушив сигарку, выговорил полицейский. — Ведь в таком случае мистер Пирсон мог назвать имя убийцы любому свидетелю, хоть вам, например. Да и рассчитать удар так, чтобы повредить сонную артерию, не каждый сможет. Я еще раз вам повторю, совершено убийство с целью ограбления. Всё может быть. Разрешите взглянуть на разговорник. Инспектор развёл руками. После того, как мы с вами расстались у здания суда, я вернулся в Скотланд-Ярд. Не прошло и получаса, как дежурный констебль вызвал меня на проходную. Меня ожидала миссис Персон. Она попросила разрешения забрать вещи покойного до похорон. Они состоятся сегодня. Я вернул ей бригет, пенковую трубку, кисет с табаком и разговорник с пирсом вместе с билетом. Ведь его еще можно было сдать и вернуть деньги. — А вы не помните, в котором часу завтра отходит поезд в Ливерпуль? — В девять утра с Юстонского вокзала. Получается, билет был куплен профессором либо 17 июня вечером, в день нашего с ним прибытия в Лондон, либо 18-го утром, то есть в день убийства. А что смущает? Получается, что он собрался в Ливерпуль по какому-то важному делу. Расуш купил билет практически сразу после возвращения из России. Хотел бы я знать, что это за дело, задумчиво проронил Ордашев, поглаживая усы. Его взгляд упал на циферблат настенных часов, и он вдруг спросил: А похороны мистера Пирсона в котором часу мне это неизвестно, но если поедете сейчас, то наверняка успеете. Утро ведь не хоронят, чаше всего в 2 пополудни. Честно говоря, не пойму, почему вдова так торопится закопать почти не остывший труп мужа. Благодарю вас, мистер Джеп, поднимаясь, проговорил Клим. Не стоит. Петрос ощёрдился полицейский. Будут новости, заходите. Чем смогу, помогу. Мне чертовски интересно наблюдать, как вы пытаетесь найти в возрядном ограблении некий смысл. Напрасно тратите время. Лучше бы посетили достопримечательности Лондона, раз уж приехали за казённый счёт. Обязательно. Все семейю кланяется. Чело доброго вам, молодой человек. Не успел Ардашев выйти из Скотланд-ярда, как ему навстречу бросился Аткинсон. Что узнали нового? спросил он. Практически ничего. Зато нож Роуз рисовал. Нож, судя по размерам, огромный. От такого не спастись. Хотите взглянуть? Непременно. Извольте. Клим открыл блокнот и передал Роберту. Нож, да, у отца такой есть. Это американский тесак, называется нож Боуи. У него узнаваемая форма клинка со скосом, напоминающим щучий нос, и обязательно гарда. Их делают и у нас в Шейлфилде, но у английских ножей обух не затачивается, как у американских. А тут всё правильно, как у отца. Он специально заказывал, чтобы привезли из Нью-Йорка полтора десятка таких на подарки друзьям. А кто этот Боуи? Какой-то герой в времён войны за отделение Техаса от Мексики. Янки чтят его. Говорят, в одной схватке этот главарь прикончил подобным ножом пятерых или шесть человек. А что скажете про Розу? Роза как роза, ничего особенного. если не считать одной закономерности. Обратите внимание, мой друг. Центральный плот обрамлён пятью лепестками, а те, в свою очередь, окружены ещё пятью. Между последними находится пять маленьких листиков. Всего 15. И что с того? Уверен, это не просто. У вас есть доказательства? Пока нет. Нужно время, чтобы их отыскать. Меня смущает один факт. Преступник вытащил бумажник профессора и даже польстился его тростью, а золотой боригет не взял. Действительно странно, согласился Роберт. Такие часики стоят не меньше 50 фунтов. А что говорит инспектор? Он уверен, что это обычное ограбление. А что вы хотели? Это же копа. У него мозги работают иначе. Простите. Слово "коп" на жаргоне означает полицейский. Оно пришло к нам из Индии. Глагол "cop", "to cop" означал "берегись". Потом он получил второе значение арестовывать. И уже затем превратился в существительное "коп" полицейский. Я не удивляюсь, если американцы относящийся ещё к британскому английскому поварварски приоритет компая в короткое коп. И тогда всё вернётся на круги своя. Ну да бог с ним с языком. Ну что мы будем делать дальше, капитан? Каким курсом нам следовать? Поедем на похороны профессора. Надеюсь, мы успеем. Аткинсон открыл луковицу часов и сказал: Конечно, успеем. Охранный в 2. А ветку до знаете? Мой отец там будет, он и сказал мне об этом. Ваш отец знал мистера Пирсона? Ну да. Он входит в попечительский совет Лондонского института, где читал лекции профессор. Что же вы раньше мне об этом не поведали? Ну вы и не спрашивали. Тогда нам нужен кеп. На этот раз предлагаю воспользоваться подземкой. Так будет и дешевле, и быстрее, но потом все равно придется нанимать коляску». До ближайшей станции паровой подземной железной дороги друзья добрались пешком. Купив в кассе билеты в вагон второго класса, Ардашев и Аткинсон спустились по каменной лестнице. Контролер проверил билеты и указал на платформу, куда должен был прибыть состав. Красная стрелка на стене сообщала о направлении движения поезда. Ардашев, впервые увидевший метрополитен, с интересом смотрел по сторонам. По середине тоннеля проходили два пути, и составы беспрепятственно двигались в обоих направлениях. Дым, гарь и пары, идущие от паровозов, частично уходили вверх благодаря своеобразным вентиляционным шахтам. Но большая их часть оседала на стены, пол и проникала в легкие лондонцев. Вдоль платформы выселись чугунные столбы с кованными узорами под потолком. На одном из них висели круглые часы. Поезда шли от Паддингтона до Фарингдон-стрит и обратно через Юстон и Кингс-Кросс и приходили через каждые пять минут. Внутреннее пространство станции освещалось электрическими лампами, упрятанными в стеклянные плафоны. Раздался длинный гудок и показался локомотив, тянувший за собой восемь вагонов. Он летел на полной скорости и, выпустив пар, вдруг замер, точно приклеился к рельсам. Такая внезапная остановка стала возможной благодаря специальной системе тормозов, разработанной для метрополитена. Белые буквы на парозе сообщали о конечной станции данной линии. Захлопали двери, плюская толпа рекой хлынула на платформу. Ардашев замешкался, уступая дорогу дамам. "Поторопитесь, капитан", предупредил Аткинсон. "Поезд стоит недолго, нужно успеть зайти в вагон". Паровоз тронулся и набирая ход, понёсся по тоннелю. Вагона освещался слабо. Женщины и мужчины высидели на обитых кожей скамьях, установленных вдоль вагона. Сильная половина человечества, не взирая на присутствие слабого пола и задраенные окна, невозмутимо дымила трубками и сигарками. За порядком следил кондуктор, выкрикивающий на остановках названия станций. Когда локомотив, подрагивая на стрелках, остановился, Роберт поднялся и вернул билет кондуктору. его примеру последовал и Клим. Захлопали двери вагонов, народ устремился к выходу. Выбравшись по лестнице на свет божий, Аткинсон спросил: "Как вам путешествие?" "Необычно. Но на свежем воздухе дышится легче, и даже уличный запах конского навоза ничто по сравнению с душной гарью метрополитена". И это лишь первое впечатление. В будущем многое может измениться. Технический прогресс не стоит на месте. Изначально метрополитен строился открытым способом. Вырывали траншеи глубиной до 10 ярдов, на дно укладывали рельсы, воздвигали стены и кирпичные своды, сверху всё засыпали землёй. Фактически подземка пролегает в 4 футах от поверхности дорожного полотна. Инженеры спроектировали движение составов с помощью сжатого воздуха, но при строительстве выяснилось, что невозможно добиться стопроцентной герметизации тоннелей. От первоначального проекта отказались и вернулись к паровой тяге. Правда, решили использовать локомотивы с паровыми машинами конденсаторного типа. Они используют отработанный пар, но, как видите, это не особенно помогает. «Дым и гарь обволакивает состав. Как бы там ни было, но открытие первой ветви подземки состоялось двадцать один год тому назад. За четыре года до моего рождения с тех пор построили новые линии». «Двумя годами раньше в России только отменили крепостное право», — грустно усмехнулся Ардашев. «Знаете, я все хотел у вас спросить». Почему в России до сих пор нет парламента? Ведь самодержавие тормозит развитие прогресса, не так ли? Сложный вопрос, вздохнул Ордашев. Русский народ, как и власть, пока не готов к таким переменам. Вероятно, когда-то это и произойдёт, но только хотелось бы, чтобы этот переход прошёл безболезненно для моей страны, без виселиц и погромов. На встречу двигалась странная процессия. 14 каторжников, скованных попарно, гремя кандалами, плылись под охраной вооружённого конвоя. Их головы были выбриты на арестанский манер, а на куртках виднелась цифра 14. Всё стало понятно, когда позади строя показался пятнадцатый арестант с плакатом, на котором было написано: В театре Вариете Альгамра премьера Мюзикл о 14 дней тюремного заключения. Ждём. Оригинально, покачал головой русский студент, и смело не могу представить подобный рекламный розыгрыш где-нибудь на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Городовой немедленно бы всех задержал и доставил бы в участок. В этом и есть отличие либеральные формы правления от единовластия. Каждый гражданин имеет право на свободу самовыражения. Разрешено всё, что не запрещено законом, а законы принимает парламент, члены которого выбираются народом. Климм не ответил. Он остановился рядом с уличной торговкой цветами. Мне нужно два букета, сказал он. На похороны. Живые или искусственные? Живые. Тогда возьмите белые лилии. Хорошо. студент расплатился и протянул другу один букет. Я заболтался и совсем не подумал о цветах, виновато проронил Роберт. Не беда. Вот и кабриолет, обрадовался Аткинсон. Нам ехать минут 10 не больше. На этот раз друзьям попался не двухколёсный каб конструкции Чатмана, а четырёхколёсный Брогам. По сути, это была обычная одноконная коляска с откидным верхом для двоих человек и козлами-кучеры впереди. Неожиданно пошёл мелкий дождь, и кожаный полог экипажа пришёлся весьма кстати.